Антрлелу среди волков. Такая формула предполагала согласие, достижение мира, а не наказание или бойню. Вероятно, спасшиеся от инквизиции не склонны быть свидетелями мучений других, даже волков. Гамаш сравнил начертание букв на плане и листке с хоралом. Оба почерка простые. Буквы не столько написаны, сколько нарисованы каллиграфом, похожи на одну руку. Но утверждать, что оба документа написаны одной рукой в 1634 году, мог бы только почерковет. Отец Филипп покачал головой, материал определённо один и тот же, но вот возраст, я думаю, что песнопение записано гораздо позднее. Его автор использовал пергамент, чтобы запись казалась старой. У нас ещё остались листы пергамента, они изготовлены монахами столетия назад, до появления бумаги.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 По церковным стандартам довольно неинтересная книга. Я подозреваю, что в те времена все нищие гильбертинцы могли позволить себе такое приобретение. — И где хранится ваша книга, песнопений? — Может быть, — подумал Гамаш, — книга и есть их сокровище, которое они прячут, а охрана древней книги является обязанностью одного из монахов, возможно, даже что убитого приора, насколько влиятельным...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 Возвращаясь к тетради настоятеля, вы ведь сумели перевести их в современную нотацию? Вашими бы устами да петь. Я не худший, но далеко не лучший знаток. Мы все умеем читать невмы. Для каждого новичка, приезжающего в сен это первостепенная необходимость. Как и для брата Люка. Начать переписывать григорианские хоралы современной музыкальной нотации.